Три послания седины. Седые волосы — послание от мира небесного в мир земной. В появившейся седине скрыты три послания. Первые седые волосы могут огорчить, потому что человек начинает думать о старости и о том, что жизнь его не вечна. Но это и есть первое, самое важное послание. «Не теряй время зря! Не откладывай жизнь!» Сберечь время жизни, накопить его, отложить жизнь до лучших времен не получится. Живи сейчас. Делай хорошее, радуйся, воплощай задуманное, время не ждет. Это первое послание, послание времени. Второе – послание ответственности. С древности считалось, что первые седые волосы – это напоминание о том, что с этого дня поступки записываются. Права на ошибки больше нет. Заблуждения и порывы юности остались позади. Теперь за каждый шаг, за каждое решение придется отвечать. Ты отмечен, как взрослый человек, способный нести полную ответственность за свои действия. И третье. Послание судьбы. Многие вещи происходят не по нашей воле. Есть высшая сила, которая определила наше рождение. Мы появились на свет не по своему желанию и выбору. Таков план. И этот план нам неведом. Мы отвечаем за свои поступки. Да. Но не все в жизни нам подвластно. Есть Творец, управляющий всем существующим. И есть предначертание. Есть высшая воля, высшие силы. Есть многое нам неподвластное. И это надо принять как рождение и смерть принять свою судьбу и помнить о высшей силе. Появившаяся седина требует развития терпения. Принимайте с достоинством свой возраст, осознанно относитесь к себе и жизни, используйте свои возможности и помните о том, что не все нам подвластно. Вот послание седины. И следует возблагодарить Творца за то, что нам выпало преимущество, Ведь дожить до седых волос удалось и удается далеко не каждому. Многие ушли гораздо раньше. Седые волосы — это милость и послание свыше, знак перехода в новую категорию, получение нового звания, новых возможностей и новой ответственности.